Глава восемнадцатая. Муж и жена. Уверена, этим слишком ранним утром, когда порядочные наемники укладываются в свои кровати, чтобы наконец-то увидеть сладкие сны о богатстве, мастер совсем не готовился к моему внезапному появлению. Внезапным оно стало исключительно потому, что явились мы в свободные земли порталом. Просто вышли из него прямо перед гильдией, поражая двух наемников своим потрепанным видом. А все потому, что еще пять минут назад мы с Эледом подрались. Ну, как подрались? Я нападала, он успешно уворачивался и при этом без стеснения смеялся надо мной, попутно собирая походные сумки. Одна такая сейчас висела на моем плече. Изначально наносить физические увечья мужчине я не собиралась, но когда у меня закончились аргументы и угрозы, пришлось прибегнуть к расправе, а точнее к попытке». В отличие от своих стражников, дракон уже знал, чего от меня ждать, а потому был очень даже готов. Мне пришлось рассказать о том, что я наемница, но это было то единственное, что мужчине удалось из меня вытянуть. Осознав, что ничего от меня не добьется ни угрозами, ни обещаниями жаркой ночи, он прибегнул к тому, чего я от него никак не ожидала. Меня шантажировали жизнью хаси удерживая бедного песца прямо за шкирку. К его пушистой шее был приставлен кинжал. Я не могла поступить по-другому. Рассказав о том, кто я, я отобрала трясущегося зверька, который прижался ко мне всем своим тельцем. Большего говорить не собиралась ни при каких обстоятельствах, но Элет все успешно додумал сам, решив, что нам прямая дорога в гильдию. «Да вас там убьют и меня заодно» предупредила я, наглаживая белый мех с целью успокоения хотя бы чьего-нибудь. «А это мы еще посмотрим», — самоуверенно заявил будущий самоубийца. И вот мы стояли перед напряженным мастером, который совсем не ждал гостей. Лично мне сразу порекомендовали молчать, с чем я успешно справлялась. Хаосе дракон решил придержать в замке в качестве заложника. «Это что?» поинтересовался мастер и, не думая притрагиваться к увесистым мешкам. «В этих мешках было столько золота, сколько я не держал в своих руках ни разу в жизни. А в моих волосах по-прежнему прятался гребень, напитанный ядом. И вот если сейчас оцарапать шею дракона, то эти мешочки мы с мастером вполне себе могли бы поделить». Словно прочитав мои мысли, князь обернулся и предупреждающе покачал головой. «А я что?» «Я вообще у самой двери стою, напольный торшер изображаю». «Деньги», — просто ответил Эллет. «Очень хорошие деньги, и они ваши, почти. Но станут вашими при условии, что вы назовете того, кому продали артефакт кристального льда. В этом случае один мешок совершенно точно ваш». «А второй?» «А второй за отсутствие памяти». «Таизия никогда не было в вашей гильдии, она никогда не исполняла ваши задания, ее вообще не существовало. Таизия Фарн все это время жила у опекуна в человеческом княжестве, а после его смерти сама о себе заботилась. Мы поняли друг друга?» «А если нет?» «Я прекрасно знала этот тон. После него в гильдии проливалась чья-то кровь, проливалась самим мастером». А если нет, то ни один из ваших защитных артефактов вам не поможет. Я насчитал на первом этаже 18 и еще 6 на втором. Против моей магии они бесполезны, мастер. А мое терпение не безгранично. Итак, я честно ждала, что сейчас от дракона останутся только чешуйки да клыки. Но мужчина, которого я знала вот уже 4 года, вдруг изменил своим принципам Спрятав деньги в стол... Он сказал, что этой ночью артефакт отправился к демонам на остров Ярм, со всех сторон окруженный океаном. Там Сизый должен был передать его новому владельцу в таверне «Дикий кот». Как узнать владельца, заказчик не указал. Выложив все это легко и беззаботно от меня, мастер предпочел просто отказаться. Бесстрашие свирепость этого мужчины померкли в моих глазах, уступая место трусости — А ведь я четыре года служила ему верой и правдой, не выкрав для себя ни единого медика. Да, я старалась быть честной и совестливой, даже будучи наемницей. Узнав все, что нужное, лет, развернул статую имени меня лицом к дверям и подтолкнул в спину, чтобы придать ускорение. А, впрочем, чего я хотела? Наемники всегда продаются тому, кто больше заплатит. Дракон заплатил более чем щедро. Я столько совершенно точно не стою. Выбравшись на улицу, я задрала подбородок, подставляя лицо теплым солнечным лучам. За время нахождения в ледяном княжестве я уже и забыла, как это приятно, когда солнце не только светит, но и греет. Рядом со мной остановился дракон. «Что? Не думала, что тебя так легко отдадут?» поинтересовался он, словно невзначай, тоже глядя на ослепляющее солнце. Признаться, раньше не подозревала, что и у меня есть цена. «Цена есть у всех, Таизия. Вопрос лишь в том, готов ли ты ее заплатить. Пойдем, не стоит здесь задерживаться». В том, что здесь не стоит задерживаться, мужчина был абсолютно прав. Не попытавшись нас убить, наемники так просто нас отсюда не выпустят. Да и по принципам мастера, господин Тьен от души потоптался – что тоже не располагает к дружеским посиделкам, так что я была рада убраться из этих земель. Я бы в любом случае отбилась и ушла, а вот Эледа пришлось бы вытягивать. Ну, я хотела думать именно так. Покрутив что-то мне неведомое на красном камушке, мой супруг, чтобы ему по ночам икалось, открыл портальное кольцо. В тот момент, когда мы ступали в него, ослепленные сиянием в узком проулке между домами, Появились ожидаемые гости. Но портал закрылся за нашими спинами раньше, чем они достигли его. «Порт?» — уточнила я, едва не падая в обморок от ударивших в нос ароматов. Запах тухлой рыбы однозначно перебивал все остальные. «На остров Ярму можно попасть только вплавь дорогая жена. Но с магией это, конечно, будет быстрее. Прекратите меня так называть!» Попросила я вполне миролюбиво, зарядив локтем по чужим ребрам. Я была очень рада, осознав, что удар мужчина пропустил. «Как?» — выплюнул он на одном выдохе. «Дорогая жена?» «Да, пожалуй, мне тоже не очень нравится. Буду называть любимой». «Ауч!» — простонал он, отведав с стопой каблук моего сапога. «А это я даже не старалась». Плаванье обещает быть занимательным и запоминающимся для вас. Слушай, а тебя в море ни разу не топили? Глядя на князя льда, такого статного, могущественного, серьезного, я никогда бы даже не предположила, что в нем скрывается такое количество язвительности. Наши пикировки в течение дня доходили до абсурда. Где-то я пыталась выбросить его за борт, то он толкнуть меня в ванны с рыбой. Увы, но на своем судне лет путешествовать отказался, аргументировав это тем, что не хочет, чтобы демоны раньше времени узнали о поиске артефакта его хозяином. Именно поэтому нам пришлось спускаться в плавание на чужом рыбацком корабле, чей владелец занимался торговлей между островами и материком. Этот день мы вынуждены проводили вместе. Нам пришлось путешествовать в одной каюте, как мужу и жене. «Дорогие одежды мы еще в порту сменили на более простые», а капитану корабля представились торговцами-энтузиастами, ищущими по свету редкие товары для уважаемого князя льда. «Ну, это князь думал, что он уважаемый». «Я же весь путь доказывала ему обратное». «Это что, попытка меня подкупить?» Хмуро поинтересовалась я, наблюдая за тем, как порция десерта — лимонного пирога на песочном тесте — медленно перетекает по столу ближе ко мне. «Вот еще!» — фыркнул мужчина, ловко разделываясь с зажаренной рыбой. «Просто не люблю лимоны». От «Отчего же? Они ведь такие же кислые, как ваша физиономия». Мои слова нисколько не задели мужчину, хотя я очень старалась. Он вообще выглядел на удивление благодушным. Люди, у которых украли что-то ценное, обычно, по моим наблюдениям, так себя не вели». Возможно, причиной его хорошего настроения являлась установленная между нами связь. Не та, которая да разлучит вас только смерть, а самые настоящие магические оковы, не позволяющие мне отойти от него больше, чем на пять шагов. Этими оковами я была связана после трех неуспешных попыток побега еще вчера. Первый раз я легко выбралась из галереи славы и сиганула к той самой дырке в заборе, которую к тому времени оперативно заделали, а магическое защитное плетение восстановили. Второй раз мне на помощь пришла чужая телега, на которой в замок доставляли продукты. На ней я удачно выехала за ворота, но тоже была поймана. На ближайшем повороте стоило мне только спрыгнуть в сугроб. Решив не пороть горячку, на третьей попытке я просчитала абсолютно все нюансы, а потому в наряде обезвреженного стражника успешно добралась не только до городских конюшен, но и выехала за пределы княжества. Где меня и настиг разъярённый, невыспавшийся дракон, вынужденный гоняться за мной каждые три часа. Притащив моё замёрзшее тельце в замок, он связал нас с чёртовым заклинанием, из-за чего мне пришлось делить с ним постель. «А что, мы люди не гордые, на коврике спать не будем». Зато напихалась я за ночь в волю, прямо-таки представляя, как на утро и лет будет рассматривать свои многочисленные синяки. Жаль, что у драконов регенерация повышенная. Не став играть в гордость, я забрала себе и вторую порцию пирога, живенько расправившись с обеими, и вот знала же, что не зря мне десерт подсовывали. «Можно узнать, нельзя», — отчеканила я, прервав чужую речь. Но князя это совершенно не остановило. «Как ты попала в гильдию наемников?» Припечатав мужчину тем самым взглядом, который так любил мастер, мол, сама догадаешься или кинжал в сердце, подскажет «Я мстительно промолчала». «Если я по документам его жена, это еще не дает ему право знать обо мне такие подробности. Тем более, что документы у меня поддельные, и никакой Таизии Фарн до моего появления в его жизни просто не существовало». «Можно сказать, меня тут в заложниках держат против моей воли!» «Вот оно мне надо искать его артефакт!» «Сам упустил, а честная наемница теперь виновата!» «Может, все-таки поиграем в ту игру?» «Я тебе ответ на вопрос, а ты мне!» Беззастенчиво соблазняли меня хитрую усмешкой «Хочешь, расскажу, как стал князем?» «В наследовании титула нет ничего интересного», — отговорилась я, покончив с обедом. Трапезничали мы на палубе за единственным столиком, выставленным сюда специально для нас. Для команды на судне существовало столовое, место которое было там, где захочется. В общем, ели матросы и прочие личности, где придется. В наследовании нет. Но разве тебе не интересно, почему я наследовал титул, не будучи в браке? Мои родители бесследно пропали несколько лет назад на землях светлых эльфов. Когда стало понятно, что они не вернутся, мне пришлось занять трон. Прежнего благодушия в голосе Эледа не осталось ни на грамм. «Их искали?» — заинтересовалась я. И сами эльфы, и наши поисковые делегации. Никаких следов. Ни брошенных карет, ни мертвых тел. Абсолютно ничего. Они будто провалились сквозь землю. Это странно. Никто не пропадает бесследно. Вот именно но спустя годы я смирился с тем, что их уже не вернуть. Быть князем я не хотел, всегда знал, что не смогу достичь уровня отца, но мне пришлось. «А кем же вы хотели стать?» — Слыши такие слова от правителя, для меня было дико. «Пиратом?» — вдруг широко улыбнулся мужчина. От дальнейшей беседы меня отвлекли уклики матросов. Завидев на расстоянии нескольких метров стаю крупных рыбёх, Они бросились за сетями. Подойдя к бортику, я тоже рассматривала хищников, которые были рады повстречать в этих водах людей. Но охота, как и рыбалка, успехом не увенчалась, так что рыбаки и хищники остались крайне недовольны друг другом, когда уплывали по разным сторонам. — Так расскажешь, как попала в гильдию? — очутился князь рядом со мной, облокотившись на бортик. Пыталась сбежать от отряда светлых эльфов в их лесах и случайно попала в схрон мастера. Он тогда долго думал, добить, чтобы не мучилась, или себе присвоить. «В качестве наемницы я приглянулась ему гораздо больше», — ответила я, лишь бы мужчина отвязался, намеренно умалчивая информацию о своем попаданстве. Но мои слова его, наоборот, еще больше раззадурили. «Значит, тебя послали за артефактом кристального льда», — решил он, а я не стала переубеждать. Ему совершенно точно сейчас не стоит знать, что послали меня по его душу. «Никогда бы не подумал, что ты воровка». «Наемница», — поправила я его. «И многих ты отправила к праотцам?» «Переживаете за мою совесть?» Лукавая улыбка наползла на его губы, а зрачки превратились в тонкие линии. «Думаю, что ей не соперничать с моей». До обеда мы гуляли по палубе, бесцельно бродили, мешаясь то тут, то там. Лично я любовалась невероятными красотами, что открывались с нашего ракурса. В солнечных лучах да при ярком голубом небе без единого облачка массивные холмы, занявшие всю береговую линию, казались и сине-красными. Этот цвет от чего то напоминал мне ретрофотографии – что навевало легкую тоску по дому. То, что для меня нет пути назад, я давно приняла, но это совсем не мешало мне иногда грустить. Рассматривая водную гладь и кружево волн, что расходились по разным сторонам от судна, я временами даже забывала, в чьей компании нахожусь. Здесь, под всеми ветрами мира, я ощущала себя невероятно свободной и до счастливой. Даже присутствие князя перестало меня тяготить, а на обеде мы вовсе на время забыли о ругани. Я перекладывала в его тарелку куски мяса, что в меня совершенно точно не влезут даже наряду с упрямством, а он делился со мной свежими овощами, которые я очень даже любила. Если на мгновение забыть о том, почему мы вообще тут вдвоем и на каких условиях, можно воспринимать это плавание как некое путешествие. Путешествие, которое в скором времени я собиралась досрочно завершить. Три неудачные попытки побега нисколько не разрушили мой боевой дух, а наоборот, укрепили его. Лично я сдаваться не привыкла, как и прогибаться под обстоятельства. «И это узел!» — возмущался и лет нависая над моим творением коршуном. «Любовь моя, это не узел, это просто насмешка над моими нервами. Так отойдите со своими нервами подальше, чтобы я в них случайно не вляпалась». «И не мешайте мне творить», пробурчала я, снова и снова повторяя за бедным матросом, который в компании дракона явно чувствовал себя неуютно. «Как же я могу бросить тебя в трудную минуту?» издевался этот гад, отбирая у меня мое единственное развлечение — веревку. «Давай я тебе покажу настоящие узлы». Через несколько минут матрос решил ретироваться с нашего поля боя. Пока я отчаянно и безуспешно сопротивлялась, не желая вываливаться за борт, меня связывали, словно батон колбасы. Да, на мне было столько узлов, сколько не имелось на этом корабле на всех веревках вместе взятых. Без возможности нормально двигаться, от дракона я очень медленно убегала, по миллиметру в минуту, в то время как он просто-таки наслаждался моей беспомощностью. Преградив мне дорогу, он положил свои ладони на бортик, по бокам от меня фактически загоняя меня в угол. Элет был настолько близко, что все колкости так и застряли у меня в горле. Я была уверена, что он меня сейчас поцелует. Ощущала жар его тела и, кажется, даже слышала гулко стучащее сердце. Но когда до поцелуя оставались жалкие миллиметры, князь вдруг самодовольно усмехнулся и отпрянул. Я стиснула зубы до тихого скрежета. Мне ничего не оставалось, как отвести взгляд в сторону. Этот мужчина действительно оказывал на меня влияние. Не признать этот факт было бы просто глупо, но, честное слово, поддаваться ему я не желала. А потому игнорировала ужин. Ну или потому, что меня немного мутило. Чем дальше мы уходили в воды, тем беспокойнее они становились. Волны бились о судно, нередко омывая палубу. «Почему ты не ешь?» — полюбопытствовал мужчина, поливая соусом смесь из странной зеленой крупы, зелени и миниатюрных кусочков мяса. Это блюдо не только не вызывало аппетит, но и было встречено мною впервые. Говорят, что ужин лучше всего отдавать врагу, так он станет менее поворотливым. Ничуть не смутившись под моим кровожадным взглядом, дракон невозмутимо продолжил жевать, а проживав, решил побыть добреньким. «Если тебя мутит, нужно просто об этом сказать», произнес он наставительным тоном, вытер руку салфеткой, прошептал себе что-то в кулак и как вдарил мне ладонью по лбу. Я едва со стула не свалилась. Больше от неожиданности, конечно, чем от толчка. уверенно размер моих глаз сейчас мог запросто посоперничать с ободком бокала. «Вы совсем?» Да у меня слов порядочных не нашлось, чтобы описать творящийся беспредел, но, схватившись за вилку, чтобы всадить ее в так удачно подставленную чужую руку, я с удивлением обнаружила, что тошнота прошла. «Ешь, гордая моя», — чуть нахмурился дракон, — «завтра нам понадобятся силы». Я сверлила мужчину убийственным взглядом до самого завершения ужина. Мне как минимум было неясно. «Почему мы отправились в это путешествие только вдвоем?» «Чтобы развеять мое любопытство, со мной охотно делились ответами на вопросы. В отсутствие князя любая боевая единица была на счету, так как враги, князья снега и воды, могли пойти в наступление в любую минуту. Что же касалось самого Эледа, то он считал, что охрана ему не нужна, его сила превосходила магию его подданных. Самоуверенность еще никого не красила». Заметила я, когда мы спускались по узкой лестнице к каютам. Наша располагалась сразу после ступенек. Толкнув незапертую дверь, я во второй раз за этот день пожелала капитану этого корабля крепкого здоровья. Кровать здесь имелась только одна, и была она примерно в два раза уже той, что стояла в спальне князя. Разбаловал меня этот чертов отбор невест. Определившись тем, что на кровати сплю я, Я, как была, в одежде легла поверх покрывала и была тут же окинута негодующим взглядом. «Что?» — спросила я, поворачиваясь лицом к стене. Раскинув ноги и улегшись так, чтобы было удобно, я закрыла веки и... «Уважаемый князь, это хамство!» — попеняла я, ощутив, как на мою талию опустилась чужая рука. «Хамство — это занимать единственную кровать так, чтобы места ни для кого больше не осталось. Подвинься!» «Куда?» — полюбопытствовала я. «В стену?» «Ну, ты могла бы лечь на меня». Ненавязчиво сделали мне предложение, от которого я, по его умыслу, не должна была отказаться. Но стремительно обернувшись, приподнявшись на локтях, я собиралась сделать именно это — отказаться. Пока не увидела, что дорогой супруг изволит покоиться в одних брюках. «Да когда он раздеться-то успел?» Так и не подобрав подходящих слов — Я стащила тонкую подушку и зарядила ее прямо в самодовольную морду. Примерно через 30 минут битвы, не на жизнь, а на смерть, стало понятно, что в белых перьях одинаково глупо смотримся мы оба. Больше того, теперь нам не на чем было спать, потому что от подушек осталась только ткань. Но это нас не остановило. С чувством выполненного долга мы поделили одеяло и заснули. А ранним утром, когда рассвет еще только-только забрежил на горизонте, стало понятно, что и князю ей что скрывать. И да, нас захватили пираты. «Выметайтесь, выметайтесь!» — приказывали нам, вытаскивая из кают буквально за руки. Неизвестные морды в рваной и местами потрёпанной одежде абсолютно не церемонились. От запаха, исходящего от них, я почти сразу же окосила. «У кого-то была веселая ночка, а у нас и команды этого корабля занимательное утро». Вывалившись на палубу вместе с остальными, я глядела масштабы разгрома. Что ж, из пушек в нас не парили, и на том спасибо. Но соседствующий корабль, прикованный к нам крюками и веревками, смотрелся крайне негармонично. Оценив количество пиратов, я подумала, что вполне могла бы справиться с ними сама». «Если начать с тех, что ближе, и сразу выкидывать их за борт, то дальние даже очухаться не успеют, как я их настигну». Правда, меня немного смущало то, что они были вооружены, а я нет. Мой маленький ножичек остался в сумке, которую с остальными награбленными вещами свалили в кучу по центру палубы. Примерившись, я уже хотела сделать первый шаг, как меня неожиданно дернули назад. «Даже не думай». Прошипел мне на ухо и лет, никак не дающий забыть мне о том, что он рядом. В мою руку он вцепился, как в последний раз. «Да я их уделаю на раз-два», — прошептала я возмущенно, едва размыкая губы. «На каждом из них защитный артефакт с неизвестными для тебя свойствами. Это тебе не в переулках на пьянчук нападать, Таизия. Стой и молчи». Бесцеремонно задвинув меня себе за спину так, что мне и видно, ничего толком не было, наглый драконище еще и шикнул на меня, когда я попыталась просунуть голову под его рукой. Но интересно же, меня в плен пираты еще ни разу не брали, между прочим. А на палубе тем временем разворачивалась интереснейшая картина. По сбитым между собой доскам к нам уверенно направлялся старый пират в потрепанной шляпе. На его плече сидело крайне занимательное существо, обвешанное золотыми цепями. Оно напоминало мне смесь утконоса и медоеда. Причем от утконоса был исключительно клюв. Оглядев собранное добро, старый пират остался недоволен. «Негусто», — произнес он задумчиво и вдруг посмотрел на наше испуганное сборище испуганные выглядела команда и ее капитан мы же с драконом излучали что-то иное что совершенно точно привлекло взгляд капитана ух ты дракон обрадовался он оценив габариты ледда и проступившие на его теле чешуйки подергав одну такую я быстренько получила по бедру и правда что что это я тут отвлекаюсь «Ух ты, пираты!» Без особого эмоционального сопровождения передразнил мой супруг их главного. «Что, безбородый, опустился до нападения на малые торговые суда?» «Да я его сейчас!» Всполошился одноглазый в рваной майке на одно плечо, успев сделать пару шагов по направлению к нам. Цыкнув на своего приспешника, старый пират прищурился. Когда его улыбка стала шире, Обнажая отсутствие некоторых зубов, мне от отчего-то сделалось очень нехорошо. «Сопляк, ты ли это?» произнес он, словно не веря в свои слова. «Сопляком я был, когда ходил под флагом твоей развалины. Узнал, старый змей!» «С трудом!» Жизнь потрепала нас обоих, усмехнулся пират в седую бороду. «И то правда. Весело согласился с нами Эллетт, свободно направившись навстречу нашему вроде как захватчику ударив по рукам они обнялись будто были старыми друзьями а я в это время поднимала с палубы свою упавшую челюсть собственно мы все поднимали ибо такого исхода никто не ждал капитан корабля так вообще на колени упал и кому то взмолился простите а можно для не очень сообразительных выступил я вперед старательно делая вид, что ничего необычного не происходит. «Вы знакомы?» «Это кто?» Окинув меня проницательным взором выцветших глаз, поинтересовался старый пират. На меня он смотрел, как на тухлую селедку. «Это?» Обернувшись, довольно улыбнулся мой супруг, глядя на меня с каким-то неподобающим моменту восхищением. «Жена моя, наемница». «Не будь здесь меня, не осталось бы у тебя команды, Эрик! Страшная женщина!» Чужие челюсти где-то там за моей спиной рухнули повторно, судя по звукам. А впрочем, и пираты тоже смотрели на меня с удивлением и недоверием. В их взорах читалось что-то вроде «это мелкая швабра-наемница?» Но я гордо выдержала чужие взгляды, уже давно привыкшая к тому, что меня недооценивают. «Поздравляю!» Пожал этот Эрик руку моему дракону, важно покивав. «И что тебя заставило вновь вспомнить вкус этих вод?» «Да у меня одна наемница нужную вещь украла», — произнес князь, глядя исключительно на меня. «Придется возвращать». Теперь на меня смотрели с уважением. Ну и немножечко с жалостью. И позже я поняла, почему». Пока команда корабля отчаянно делала вид, что все нормально, а пираты тоже делали вид, что все в пределах разумного, мы сидели за столом, уставленным прямо на досках между кораблями. Шаткий мостик, судя по всему, не вызывал доверия только у меня, в то время как капитанов судов, князи и их приближенных все устраивало. На стол выложили все самое лучшее по случаю нежданного праздника из трюмов выкатили бочки с вином и чем-то высокоградусным, По аромату угадывалась бренди, но цвет был совсем не золотым, не оттенка жженой карамели, а скорее темно-коричневым, почти черным. «Ты меня уважаешь?» — в который раз спросил у меня одноглазый, наливая мне полный до краев стакан вина. «Она здесь вообще всех очень сильно уважает», — ответил за меня Элет, опрокидывая в себя и мой, и свой стаканы. Проделывал он это уже в шестой раз под моим ошарашенным взглядом, но дракона совсем ничего не смущало. Я бы сказала, он был в состоянии ни в одном глазу, продолжая участвовать в занимательных беседах. Беседы эти в основном состояли из воспоминания о том, как сопляк обманом и собственной наглостью попал на пиратское судно, остановившееся в порту для сбыта награбленного. Прокравшись в трюм, Тринадцатилетний мальчишка прятался там целых три дня, успешно воруя по ночам чужую провизию. Кок каждое утро тряс команду на предмет съеденного, но никто не признавался в содеянном. А на четвертый день бесстрашному дракону с полным отсутствием мозгов надоело сидеть среди бочек и веревок. Как ни в чем не бывало, поднявшись на палубу, он спокойно прошел под изумленными взглядами команды прямо до капитана и со всем почтением высказал тому все, что думает о его развалюхе и умении управлять судном. По шее, конечно, получил, но и первый урок заимел, когда его привязали прямо к штурвалу, дабы показал, как надо управлять кораблями. С тех пор он и обосновался на пиратском судне и в плавании в общей сложности провел целых четыре года, дослужившись от грязи под ногтями до старшего помощника капитана. Ни разу за то время он не упомянул, кем является. Лишь тогда, когда возмужавший паренек решил вернуться в родные пинаты капитан узнал, кого приютил под своим крылом. Не мальчишку-оборванца, а наследника ледяного княжества. Того, кто не моргнув и глазом, расправлялся с конкурентами в этих и других водах. Да, раньше пиратов было гораздо больше, пока им на пути не попадался и лет те времена, наполненные золотом, капитан пиратов вспоминал с ностальгией. Тогда они в одном из рейдов и нашли Сусика, странного звереныша, безошибочно указывающего направление, в котором есть золото. Именно он, кстати, и привел их к этому судну, а точнее, к наплечной сумке моего супруга. Это не Сусик, это целый клад. И в каждом порту узнали, что сопляка лучше обходить третьей дорогой шлепнул старый пират дракона по спине. Городская стража в страхе разбегалась, стоило нам пришвартоваться. «Конечно, ты ведь тогда еще ходил без бороды и пугал всех своей мордой, Эрик», ответил князь колкостью, но обидно не было никому из них. Обидно было мне. Всем наливали, а мне нет. Точнее, мне тоже наливали, но я даже понюхать вино не успевала. Когда воспоминания пошли на новый виток с более любопытными подробностями, которые я бы очень сильно хотела послушать, меня и вовсе выгнали спать. Не знаю, до которого часу продолжалось веселье, но когда я проснулась, корабль уже завершал свое плавание, а о пиратах напоминали только седые волоски, появившиеся в шевелюре счастливого капитана. Еще бы, ведь жить долго и счастливо на этом судне хотелось абсолютно всем». Своего дракона в рубашке нараспашку я нашла за штурвалом корабля. «Хорошо, что ты уже проснулась», — поведал мне князь, улыбаясь так, будто это он проспал неизвестно сколько времени и теперь чувствовал себя отдохнувшим. «Через несколько минут будем на месте». «Ты уверен?» — усомнилась я в чужой адекватности, рассматривая бескрайние воды. Ответом мне стала шкодливая улыбка пирата. Господи, Хоть бы ночное происшествие мне привиделось. «Мой муж пират?» «Нет, к такому никогда не привыкнешь, даже если очень сильно захочешь». Вспышка, ослепившая меня на мгновение, не могла остаться незамеченной. Проморгавшись как следует, я с удивлением обнаружила метрах в пятидесяти от нас самый настоящий берег. В небольшом порту были пришвартованы несколько кораблей, А по пристани бегали маленькие человечки, на поверку оказавшиеся людьми. Крылатый демон в черном плаще подгонял их разгружать трюм активнее. Попрощавшись с командой, мы спустились на пирс, но прежде чем влиться в спешку чужого города, Элет решил провести со мной разъяснительную беседу. — Если расскажешь кому-нибудь то, что узнала... — То что? — усмехнулась я на его угрозы. — Убьете? — Отшлепаю. — понизил он голос до страстного шепота в крайне интимной обстановке. «Мечтайте, мечтайте!» Лично мне было весело. «Вам ведь только и остается, что предаваться собственным фантазиям!» Разглядев впереди кричащую вывеску дикого кота, я твердым шагом направилась прямо к таверне. Мужчина, от чего-то довольный собой, последовал за мной, нисколько не отставая. В ароматы жареного мяса и до внешнего перегара мы ступили вместе, но только я знала, как выглядит сизый, полностью оправдывающий на данный момент свое прозвище. Прислонившись щекой к пропитанной табачным дымом пожелтевшей стене, он мирно храпел, крепко удерживая при этом деревянную кружку, простаивающую на столе. В это время таких спящих в заведении оказалось немало. Рухнув на деревянную скамью рядом с бывшим конкурентом, я... Ловко спеленала его руки, потому что отлично помнила, что он сначала ими машет, а потом разбирается, кто и что от него хотел. «Ну, здравствуй, Сизый!» — негромко произнесла я, даже не взглянув на дернувшегося наемника. «Ты артефакт передал?» «Передал?» — спросонья. Выдал он честный ответ, и только потом до него дошло, что меня здесь быть не должно. «Тоще, а ты-ка...» Угомонила я старого друга, не обращая внимания на обидное прозвище. «Ну уж куда лучше, чем сопляк». «Кому ты его передал?» «Тебе как а о... Выхватив вилку со стола, я воткнула ее прямо меж чужих пальцев, тонко намекая на то, что на пустые разглагольствования у меня времени нет. «Повторяю в последний раз. Кому ты его передал?» Нехитрым путем нам с драконом всего через несколько минут удалось выяснить, что артефакт кристального льда был передан русалкам, что наводнили южные болота. Крайне неприятная дамочка явилась за своим заказом еще на рассвете, а после булькнула в воду и пропала. разновидности и русалок в этом мире имелось достаточно много, но они считались малочисленными расами, как и гномы, лешие, дриады, домовые и прочие существа. Отличить одних русалок от других – можно было исключительно по цвету волос. Южанок природа наградила темными волосами и темными глазами. Разузнав все, что необходимо, мы оставили Сизово там же, где нашли, а сами поспешили обратно на пристань. Завидев нас еще издалека, бедный капитан малого торгового судна совершенно точно собирался отчалить раньше времени, но на борт его корабля мы все равно успели. А вы когда-нибудь заплывали в южные болота? Громко поинтересовался Элет у команды, придерживая меня у самого края. Деревянный трап за моей спиной бултыхнулся в воду. Нам были не рады, но нам на это было плевать.